Глава седьмая. Последняя чарка вина. Так получилось, что из всех проживающих в Красноярске сильных поляков Николай Александрович Серносоловьевич Соловьевич прежде всего познакомился с Иосифом Суринским. Два обстоятельства были тому причиной. когда николай александрович в начале июня перевели из алексеевского равелина печально знаменитой петропавловки в петербургскую пересыльную тюрьму друзья оставшиеся на воле поняли что нерос у этой аннограммой первой части своей фамилии николай александрович один из организаторов тайного общества земля и воля часто подписывал конспиративные письма и записки И хотя имя это не стало всеми принятой партийной кличкой, все же многим было известно, в самом недалеком времени предстоит продолжительное путешествие. Время отправки можно было предугадать. Больше двух-трех недель в пересылке никого не содержали. Труднее было разузнать, куда именно, в какие дальние края предназначено следовать приговоренному на вечное поселение государственному преступнику Николаю Александрову, сыну Серна Соловьевичу. Удалось выяснить и это. Местом ссылки Николаю Александровичу определена была Восточная Сибирь, а за два дня до отправки стало известно, что конечным пунктом этапа будет центр Енисейской губернии, город Красноярск. Тогда на последнем свидании Николаю Александровичу и сообщили адрес учительницы Красноярской церковно-приходской школы Валентины Ивановны Королевой, чтобы был у него в чужом городе человек, с которым можно без опаски перемолвиться словом. При этом сказано было, что Валентина Ивановна живет в Красноярске уже около пяти лет, но не в ссылке. а выехала в столь отдаленные края по своей воле. Под наблюдением полиции не состоит, так как никакого участия в делах тайной организации никогда не принимала. Но человек, безусловно, надежный, которому в любом деле довериться можно вполне. И еще сказано было, что Валентина Ивановна знает многих из числа отбывающих ссылку в городе, и что на ее суждение о людях можно положиться. Вскоре по прибытии в Красноярск, после того, как устроился с жильем, сняв комнату у вдовы акцизного чиновника, пожилой женщины, проживавшей в собственном доме на тихой окраинной улочке, и убедился, что постоянного надзора за ним не установлено, Николай Александрович отправился разыскивать Валентину Ивановну Королёву. Время для первого своего посещения Николай Александрович избрал послеобеденное, рассчитывая, что занятия в школе должны уже закончиться, а час вечерних визитов ещё не наступил, и поэтому гораздо больше вероятности застать Валентину Ивановну одну. Времени на розыске ушло совсем немного. так как оказалось, что Валентина Ивановна живет неподалеку, на соседней улице, только на другом ее конце, в небольшом домике с срубленном, как все окрест стоящие дома, из толстых, почерневших от времени, лиственничных бревен. Николай Александровича удивило, что все три окна с наличниками, украшенными затейливой резьбой, Были задернуты плотными белыми занавесками. Николай Александрович постучал щеколдою, не дождался ответа и прошел в калитку. Пересек заросший курчавой травой дворик, поднялся на низенькое крылечко и позвонил, дернув за свисавшую вдоль косяка цепочку с точенным деревянным шариком на конце. Дверь открыла молоденькая девушка в длинной черной юбке. и кофточки с пышными рукавами. Николай Александрович поклонился и спросил, может ли видеть Валентину Ивановну Королеву? — Это я, — ответила девушка и пригласила Николая Александровича войти в дом. Николай Александрович был удивлен. Он представлял себе Валентину Ивановну женщиной взрослой, примерно своих лет, и теперь даже усомнился, не произошло ли какой ошибки с адресом. И потому начал разговор издалека. Назвал свое имя, сказал, что недавно прибыл в город и ищет удобную квартиру. Удобную в том смысле, что тихую, так как занимается литературным трудом. Валентина Ивановна, выслушав его, улыбнулась, и сказала, «Это хорошо, что вы осторожны. А я уже несколько дней вас жду. Писали мне о вас». и назвала имена тех его друзей, от кого получил он ее адрес. Ошибки никакой не было. И все же. Но мне сказали, что вы уже много лет живете в этом городе. Пятый год учительствую. Да больше года без места было. Никак не хотели меня в школу брать. Вид мой не внушает доверия. Помилуйте, что вы... выразил несколько сконфуженный Николай Александрович. «Ладно уж, не притворяйтесь», — сказала Валентина Ивановна. «А сами-то?» — посмотрела на него и улыбнулась одними глазами. «Она прелесть. И потому и выглядит такой юной», — подумал Николай Александрович, и словно только что разглядел нежный овал лица, тонкий с едва приметной горбинкой нос и длинные египетские глаза. Николай Александрович не предполагал засиживаться для первого раза, но Валентина Ивановна забросала его вопросами. Он рассказал все, что знал о ее оставшихся в Петербурге друзьях. Ее интересовало все, даже самые незначительные мелочи, и Николай Александрович, Почувствовал, как одиноко она здесь и как стосковалась по своим близким. Слушала жадно, опасаясь пропустить хотя бы слово, но иногда задумывалась, уходила в себя и, сдвинув брови и, чуточку сузив удивительные свои глаза, отсутствующе смотрела куда-то в пространство мимо его лица. Николай Александрович... остановился прерывая свой рассказ но она тут же поднимала на него глаза говорите говорите я слушаю вас потом спросила вы ведь на вечное поселение на вечное даже подумать страшно сказала валентина ивановна и вздохнула но вот вы же по своей воле живете здесь сказал николай александрович а что я возразила валентина ивановна Она вздохнула и потупилась, помолчав, добавила. «Мне все ли равно, где мне жить? Что от меня проку? А здесь мне, наверное, легче». И рассказала Николаю Александровичу, как очутилась она в Сибири. Ее жениха, она назвала фамилию, и Николай Александрович припомнил, что слышал о таком, хотя и не встречался с ним, сослали сюда. Она поехала за ним. Родные, мать и сестра, отца, она лишилась еще в детстве, отговаривали. Но она убедила их, что иначе поступить не может. Андрей не прожил здесь и года. У него от рождения были слабые легкие, и столь резкая перемена климата сказалась на нем губительно. Она осталась одна, почти без средств к существованию. Малых денег, что посылала ей мать и сестра, отказывая себе самым необходимым, не хватало на жизнь. Она получила образование, достаточное для того, чтобы стать учительницей, но долго не могла добиться места. Не доставала солидности, а, скорее всего, сомневались в ее благонадежности. Сперва копила деньги на дорогу, потом поняла, что никуда не уедет. Так вот и живет здесь уже шестой год. Николай Александрович спросил, кто из политических знаком ей. Валентина Ивановна сказала, что с конца прошлого года в городе появилось много ссыльных поляков, но встречаться с ними ей почти не приходилось. Слыхала она, что сами поляки с особым уважением отзываются о Павле Ляндовском, Между собой они называют его «Наш Павцей». Про него рассказывают, что это человек необычайной смелости, и, кроме того, он словет очень образованным. Николай Александрович сказал, что имя это ему знакомо, и спросил, может ли Валентина Ивановна помочь ему встретиться с Павцем. Валентина Ивановна покачала головой. Я его даже в глаза не видела никогда. А он, конечно, и не слыхал обо мне. К тому же, как рассказывают, он очень осторожен на всякие новые знакомства. — Вот ведь досада, — сказал Николай Александрович с огорчением. — Не знал я, что Ляндовский в Красноярске. Знал бы, заручился рекомендательным письмом к нему. — Вспомните, Валентина Ивановна. Может быть, вам знаком кто-либо из близких к нему поляков? Валентина Ивановна ответила не сразу. И Николаю Александровичу даже показалось, что вопрос этот несколько смутил ее. «Есть один человек из поляков сильных, сказала она наконец, — «и как бы нехоти. Не могу поручиться, что знаю его хорошо. Может быть, он и достойный человек». «Только мне он не очень приятен». Она замолчала, и Николай Александрович не то чтобы понял, а скорее почувствовал, что расспрашивать ее об этом человеке он не должен. Валентина Ивановна оценила его сдержанность. «Сама не знаю, почему», — произнесла она, — «но вам могу сказать то, о чем с другим не стала бы говорить». Этот человек появился в нашем городе весной. До этого он отбывал ссылку в Томске. Он поселился здесь неподалеку. И как-то раз увидел меня на улице, когда я возвращалась из школы домой. И сразу, очень настойчиво, даже навязчиво, стал искать знакомства. Николай Александрович улыбнулся. Это уж не столь тяжкая провинность, вот если бы не заметил, а вот и не надо так шутить! Резко оборвала его Валентина Ивановна. Насупилась было и метнула на Николая Александровича вовсе недобрый взгляд, но тут же смягчилась. Это вы не свои слова сказали, можете не извиняться. И немного помолчав, продолжил рассказ. Потом все-таки он нашел случай. и кто-то из моих знакомых представил его мне. Несколько раз он приходил к нам в дом, много рассказывал о своей жизни на родине, о том, как они готовили восстание, и все это с какой-то излишней, какой-то назойливой откровенностью. Ну, понимаете, ведь он меня вовсе не знал, а говорил о том, что должен был скрывать от случайных знакомых. И потом... как это все у него получалось так, что рассказывал он все время о себе. Может быть, это все и правда, но, знаете, как-то неприятно, когда человек сам так много говорит о своих подвигах. О каких подвигах? Он говорит, что был чуть ли не начальником команды кинжальщиков. Вы знаете, что такое кинжальщики? Знаю. Как его имя? Иосиф Суринский. Имени Суринского я не слыхал. Вполне может быть, что все сказанное им правда. Неясно лишь одно, как он уцелел. Я слышал, что террористы-кинжальщики все были казнены. Да, он так и рассказывал, что все кинжальщики были присуждены к смертной казни. Но ему удалось запутать и обмануть следователей и судей. И это может быть. Как вы думаете, может он свести меня с Лендовским? Конечно, Лендовского все знают. Но знает ли Лендовский всех? Я поняла из его слов, что он знаком с Лендовским, и даже более, чем просто знаком. Он говорил, что часто встречается с Лендовским. Вот видите, как хорошо. К тому же это лучшая аттестация вашему знакомству. Лендовский не подпустит близко к себе недостойного человека, сказал Николай Александрович убежденно. Валентина Ивановна пристально посмотрела на него. Из чего это вы, Николай Александрович, вдруг решили мне его расхваливать? Не только вам, но и себе. Себе? Для меня очень важно, чтобы Суринский... оказался достойным человеком. Для вас очень важно, конечно. Я буду просить вас познакомить меня с Иосифом Суринским. И надо ли говорить, что приятнее знакомиться с человеком порядочным? Валентина Ивановна согласилась исполнить просьбу Николая Александровича и, подумав немного, сказала, что удобнее всего будет встретиться им обоим у нее, по случаю ее именин, которые она готова отпраздновать, ну, хотя бы в ближайшее воскресенье. Как договорено было с Николаем Александровичем, Валентина Ивановна не предупредила Суринского, что ни один он приглашен, поэтому пан Иосиф был немало озадачен, когда, явившись в назначенное время с огромным букетом белых астр, и бутылку и шампанского, увидел, что уютное старое кресло в переднем углу комнаты занято незнакомым ему худощавым человеком лет тридцати от роду. Незнакомец поднялся навстречу вошедшему, и Суринский, поздравляя именинницу и вручая ей цветы, имел время тщательно разглядеть его. Незнакомец был высок и хорошо сложен, хотя по росту несколько узок в плечах, длинные каштановые волосы с едва намеченным косым пробором откинуты назад и открывали высокий лоб. Сразу запомнилось умное волевое лицо и проницательный взгляд внимательных серых глаз. Отлично сшитый короткий сюртук, работы явно столичной, наводил на мысль, что владелец его едва ли местный житель. Валентина Ивановна представила мужчин друг другу и добавила. Николай Александрович недавно в нашем городе прибыл тем же путем и по той же причине. Суринский крепко пожал руку Николаю Александровичу, обворожительно улыбнулся и сказал. Никак не могу приучить себя. Позвольте, я буду называть вас без отчества, а так, как у нас принято, просто пан Николай. Николай Александрович улыбнулся. — Как вам будет угодно. Валентина Ивановна усадила гостей в кресло и сказала. — Мужчины, займите друг друга. Я должна пойти помочь Софье Милентьевне. — Могу ли я предложить свои услуги? Вскинулся было Суринский, намереваясь направиться за нею. — Нет, пан Иосиф, — отказала Валентина Ивановна. — В нашей кухоньке едва двоим повернуться." Да и можно ли вам доверить столь важное дело, как приготовление именинных пельменей? Ах, пани Валенция! жеманно воскликнул Суринский, воздевая руки к небу. Жестокая пани Валенция, как вы несправедливы ко мне! И Николай Александрович поймал себя на мысли, что вполне понимает, почему человек этот не очень приятен Валентине Ивановне, и даже рассердился на себя. как будто нельзя было обойтись без посредников. Прекрасно мог сам пойти к Лендовскому. Конечно же, Лендовский слышал о процессе 32 двух, и фамилия Серна Соловьевича ему отлично известна. Но вовремя вспомнил, что не знает даже, где его искать, а расспрашивать, кого попало, было бы опрометчивостью непростительной.